Глава 8. «Enfant terrible» – российской социал-демократии. Что же большевики, это те, которые большинство имеют? Нет, они больше требований предъявляют. Дмитрий Оськин. Записки прапорщика. Дословно это выражение переводится как «ужасный ребенок». Или если по-русски, ну что поделаешь, такой уж он уродился. Остальные члены семьи смотрят на окружающих с легким смущением по поводу выхода к ужасного отпрыска. Но вообще-то все к нему уже привыкли и воспринимают как неизбежное зло. Именно таким «Энфан Терибли» была в многочисленном семействе российских левых партия большевиков. С самого начала, с момента раскола, они вели себя неприлично. Считали, к примеру, что для России марксовые законы не писаны, что долгий буржуазный путь индустриализации можно именовать, сразу перейдя к строительству социализма. Это были, конечно, только теории из породы воздушных замков, но ведь они отражались и на практике. Большевики строили свою РСДРП не как парламентскую партию, а как конспиративную боевую организацию. Все это можно было бы понять, если бы они баловались террором, кто без греха. Но террором они практически не занимались. И тогда зачем вся эта конспирация? Они что, всерьез готовятся к захвату власти? Это даже и не смешно. Естественно, ни о каком реальном захвате власти большевики до весны, а может, статься и до осени семнадцатого года, и не думали. Причина была совсем иной, куда более прозаической. Структура организации объяснялась потребностями повседневной работы. Которой, кстати, большевики причиняли своим более правым тезкам массу неприятностей. Примечание. Название у обеих партий было одно и то же. Российская социал-демократическая рабочая партия лишь в конце в скобках прибавлялась и буковка «М» или «Б». Меньшевики видели себя в качестве парламентской партии – И предпочитали легальные формы деятельности. Не влияющие на производство, в крайнем случае, если возникнет уж очень острый конфликт, можно провести небольшую забастовку. В 1917 году в составе третьего коалиционного правительства министром труда стал меньшевик Гвоздев. Он был вообще против стачек, как таковых, считая, что те обессиливают рабочий класс и дезорганизуют страну. Коль скоро партия выдвинула его на такой пост, стало быть, он выражал общее мнение. Большевики же со стачек начинали, а потом, если удастся, переходили к захватам предприятий, баррикадам и уличным боям. Они, конечно, чаще всего проигрывали и в итоге доставалось всем эсдекам без различия ориентации. Примечание. Впрочем, меньшевики тоже бывали разные. Например, в 1905 году за Закавказье большевик Сталин в Тифлисе и меньшевик Вышинский в Баку занимались одним и тем же делом – организацией боевых дружин. Когда началась война, меньшевики большей частью выступали за участие в ней, некоторые были, в общем-то, против, но весьма ненавязчиво против. А Ленин выдвинул тезис перехода империалистической войны в гражданскую, от которого содрогнулись все. Это также была теория, но в отличие от построения социализма, она-то являлась вполне реализуемой. Если бы партия большевиков ограничивалась сидящими в Цюрихе деятелями разговорного жанра, Так и пусть себе строят любые теории, но внутри нее имелось некоторое количество очень конкретных товарищей, которые еще в 1905 году баловались боевыми дружинами и в легальной политической говорильне не видели себя вообще никак, зато отлично умели работать с массами. Кстати, одним из таких товарищей был прошедший путь от пропагандиста в рабочем кружке до члена Русского бюро ЦК, человек трудноуловимых взглядов, зато вполне ощутимых дел, ставший чуть позже известным всему миру под одним из своих партийных прозвищ – Сталин. С самого начала своей революционной биографии он редко появлялся на митингах, предпочитая конкретные дела, в перемешку с чисто конкретными. Легальной политической деятельностью он не занимался в своей жизни никогда. Что дало повод впоследствии многим из проигравших нарочито удивляться? Как же так, абсолютно незаметная личность, серое пятно? Примечание. Именно так назвал Сталина меньшевик Суханов, характеризуя его деятельность в Совете летом 1917 года. И вдруг выдвинулся в лидера огромной страны. Во интриганта, а?